Глава 23. Вита, что случилось? Кофе. Робуста без примеси арабики. Я пью его раз в сутки, в 9:15 и только в офисе. Это мой ритуал, который сначала настраивал на рабочий режим, а затем стал прилюдьем и соблазнением. Кофе. Теперь он другой. Нет того стойкого, горького послевкусия, которое обволакивало язык, нёбо и глотку. И оно не всегда меня преследовало. Я делаю очередной глоток, катая его по языку и сглатываю. Таким кофе был до... до чего? Я не могу ухватить тот момент, когда я расцвела на языке горечь полыни и въелась в привычку. «Вас все устраивает?» — спрашивает официант и вежливо улыбается. «Да». «Нет, ничего меня не устраивает. Я жду от кофе привычной и едкой горечи». Если Дарья, младший офис-менеджер, которая заменяет Карину, не умеет варить крепкий двойной эспрессо, то тут его должны уметь готовить. Марка кофе та же, я уточнил. Может, желаете? Нет. Отставляю чашку. Куда делась горечь, которая плавила мою глотку? Она ведь стала в последние месяцы частью моей жизни, как и Карина в прозрачных блузочках. Я не вижу тут юриста. За столу саживается Вита с презрительно вскинутым подбородком и кофе. Сейчас изгибает бровь. Красное платье, голые плечи и в глазах, что у неё в глазах? Это не обида из-за моей измены, это что-то чёрное, надрывное и отчаянное, будто похоронила кого-то. Меня. Я, конечно, высокого о себе мнения, но эта боль не про меня, совсем не про меня. И как же она прекрасна. Что случилось? Задаю я вопрос. Где юрист? Опаздывает, вероятно. Она мне не верит. Я назначил встречу здесь, чтобы всколыхнуть в ней светлые воспоминания о нас. Да, очередная манипуляция, чтобы посеять сомнения, а нужен ли нам развод. Однако её глаза завораживают и тянут на дно отчаяния. Вита. Тут всё изменилось за один цикл. Она кивает зал, разочарованным взглядом и вновь смотрит на меня. Что она хочет мне сказать? Мне неуютно и холодно под её взором, и просыпается чувство сильной тревоги, словно за спиной у меня стоит опасный враг, который вот-вот вскроет мне глотку. Ты ведь пьёшь кофе строго по расписанию. Да. Ослабляю галстук, сдерживая желание оглянуться. И с ним что? Она вновь приподнимает бровь. Так близко и так далеко. «Виту кто-то обидел за эти пару дней?» «Обидел, мягко сказано. Судя по ее темному взгляду, полного боли. Кто?» «Да, я не исключаю из уравнения себя, но в Вите засело что-то глубокое, как метастазы. Ты мне скажешь, что случилось?» «Вот будет она делиться своей болью с тем, кто отымел секретаршу у нее на глазах. Я не достоин теперь быть с ней в этой черной тоске и ярости». Да, она разъярена, загнена в угол, и она не позволит коснуться гниющей раны. И это больно. Я чувствую бессилие перед тьмой, что засела в сердце моей жены. У меня вопрос. Она смотрит прямо и цепко, и мне нужен честный ответ, Артур. Волосы на загривке встают дыбом от нехорошего предчувствия. Враг совсем рядом. Он ранил мою жену и дышит мне в затылок с гнилым оскалом, и возможно, Он и в меня погрузил кривой и отравленный кинжал, но я этого не заметил, потому что был увлечён похотью. Нырнул в неё с головой и упустил что-то важное, что-то, от чего сердце сжимается в чёрную точку. Я тебя слушаю, Вита.